Глава 30. Своеобразное и печальное зрелище. Дамы призывают на помощь свою женскую гордость, чтобы выместить обиду, причиненную дураками на умных людях, а обиду, причиненную заурядными душами, говорящими с ними на языке денег и палочных ударов, на великодушных сердцах. Вот так результат, лучше некуда. Мелочные соображения, связанные с заботой о гордости и светских приличиях, стали причиной несчастья некоторых женщин, и родители из гордости поставили их в прескверное положение. Судьба приберегла им в утешении нечто, намного превосходящее все их злоключения — счастье страстно любить и быть страстно любимыми. Но вот в один прекрасный день они заимствуют у своих врагов ту безумную гордость, первыми жертвами которой становятся они сами. И все это ради того, чтобы убить единственное оставшееся у них счастье, чтобы сделать несчастными себя, и тех, кто их любит. Какая-нибудь подруга, имевшая 10 любовных связей, одновременно или одну за другой, о чем знали все, со всей серьезностью убеждает женщину, что если та полюбит, то обесчестит себя в глазах общества. Тем временем это милое общество, никогда не поднимающееся выше уровня низменных мыслей, щедро приписывает ей по-любовнику каждый год, мол, так обычно бывает. И вот уже мы с печалью становимся свидетелями диковинного зрелища. нежная и в высшей степени деликатная женщина, ангел чистоты. По указанию неразборчивой шлюхи бежит от единственного и безмерного счастья, которое ей суждено, дабы в на белом платье предстать перед толстым тупым судьей, лишившимся зрения, как известно, сто лет назад, и кричащим во весь голос «Она одета в черное».